Глава 6. 1. Анчут шёл по берегу, насвистывая себе под нос. Настроение было чудесным. Солнце нижним краем задевало зубчатый край леса и крашилось на озёрную гладь красивыми огненно-рыжими вспышками. Анчут втянул полной грудью свежий лесной воздух и отхлебнул тёмного пива, прихваченного с собой из посёлка. "Лепота", подумал он про себя голосом Ивана Грозного из старого советского фильма. Воздух был наполнен колдовской силой. В некоторых местах концентрация была такой густой, хоть ложкой ешь. Анчут жмурился от удовольствия. Он любил природу и жизнь в деревне гораздо больше, чем город. Хотя в городе возможностей для заработка больше, да и пивной ресторан этот в Гродно с собственной пивоварней, как от него отказаться? Душу не обманишь. Озёрницы увидели Анчута издалека, но подплывать не спешили. Он нашёл место, где берег не был покрыт камышами, и спустился к самой воде. Хитро ухмыльнулся, поклонился и леванул пиво из горлышка прямо в воду. Потом вытянул руку с пакетом вперёд, как бы демонстрируя, что он тут с гостинцами, а не с пустыми руками. Содержимое пакета звякнуло характерным звуком стекла тары, озвучая всем известную истину: одна бутылка не звенит, а две звенят не так. На спокойной глади озера появилось волнение. Три дорожки, расходящиеся в разные стороны воды, как и бывает при движении моторной лодки, только гораздо меньших масштабов. потянулись из центра озера к берегу. Через несколько минут вода рядом с берегом забурлила, и из неё высунулась мокрая лохматая голова. Под зелёной спутанной чёлкой блеснули хитрые глаза. Голова склонилась на бок, пристально рассматривая Анчута. Зачирикала. «Ага, сейчас, хитренькие», — сказал Анчут и отступил на несколько шагов от воды. «Выходите на берег, разговор есть». «Да и так давно не виделись». Из воды торчало уже три лохматые головы. Черека не усилилась. Да соскучился. А что, не верите? Почему? Вы ж девушки видны, от таких у любого крышу снесёт. А я что ли исключение? Озёрницы выплыли уже совсем на мелководье, но выходить из воды не спешили. И хватит черикать. Я знаю, что вы прекрасно можете разговаривать на чистейшем русском. Нечего мне голову дурить. Холодно anchut на берегу. Смотри, у нас платятся совсем лёгонькие. Из озорной тины звонким приятным голосом сказала одна из девушек: Так вода же ещё холоднее. Это для тебя, а для нас в воде комфортно при любой температуре. Ну как скажете? Мне не принципиально. Ася, как у вас дела вообще? Я вот тут небольшой гостинчик прихватил. Он чуть протянул пакет в руки одной из озорниц, находящейся ближе всего к берегу. Та с любопытством заглянула внутрь. Пиво? Ну ты и мужлананьчут. «А где бусики?» засмеялась она. «Нет, шо увольте. Я этот развод знаю. Бусы подарил, считай, женился. Я один раз так на русалочий разговоры чуть не купился. Не у вас, правда, под Брестом. Мне там одна речная красавица так молодую и неопытную голову задурила, что я уже пошел ей эти бусы покупать. Хорошо, что по дороге лесовика встретил. Тот мне разъяснил, что к чему. Но да это давняя история. Сейчас не об этом». Озёрницы вернули пустой пакет Анчуту, а сами уселись в воде возле берега на мелководи. Девушки отхлёбывали пиво и насмешливо смотрели на Анчута. Да ладно, знаем мы, что бус от тебя не дождёшься. И знаешь, не очень-то и хотелось. Может, и тебя получился бы так себе, девушки звонко захохотали. Чего это? притворно обиделся Анчут. Не обижайся, Лёська шутит. Спасибо за пиво. Так о чём ты поговорить пришёл? Тот в лесу недалече семейства рысь и оборотни живёт. Ну, живёт. И что? От них в последнее время новостей никаких не было. Да какие новости! Всё как обычно. Живот не тужит, никому не служит. Беззаботно отозвалась озёрница Ася. Всем семейством? Все на месте? Да, конечно, на месте. Куда им из такого чудесного леса податься? С лесовиком у них проблем никаких нет. Живности для пропитания в лесу всем хватает. На людей не нападают, с Антониной как обычно по мелочам собачится. Девушка захихикала. Смешное слово по отношению к котам. Только вроде дочка ихняя младше учиться поехала, вмешалась в разговор третья озорница, до этого молчавшая. Учиться на кого? На врача, который животных лечит. У них же с мамкой беда давно. Так ла портритом перекрутила. Еле ходит, к врачам обращаться на отрез отказывается. К медве антинине тоже. У них старая вражда какая-то. Вот Лиска и поехала сама учиться. Лиска? Елизавета, зовут её так. И где она учится? Да откуда мне знать? Мне не докладывают, а сама я в университетах не сильна. Хотя меня в медицинский, наверное, без экзаменов бы приняли, в консккамеру. Невесело усмехнулась девушка. Вдруг вода рядом с берегом замутилась, закрутилась водоворотами, и через несколько секунд из неё показалась лысая голова по форме похожая на кувшин. А тут лаватое лицо скобрезно улыбалось. "Баламутьень", устало закатила глаза, а зорница лейска. "Здравствуйте, барышни. Зачем сидим? Чего пьём?" Существо почти полностью вынырнуло из воды, демонстрируя необъятный живот, покрытый гусиной кожей болотного цвета. Анчут, завидев его, замолчал и попытался слиться с ландшафтом. Трюк не удался. Баламутня обвёл глазами сидящих в воде девушек и остановился взглядом на Анчуте. Ба, кого я вижу? Великий шулер всей я Беларуси. Анчут, поняв, что избежать разговора не удастся, мрачно ответил: Привет. Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Чего припёрся? Девушек приличных разводить? Не слушайте его девочки и не верьте ни одному слову. Да перестань ты. Анчут не знал, куда глаза спрятать. А что случилось? Удивлённо защебетали девушки. А я вам не рассказывал? Мне кажется, я уже всему свету рассказал. Вы вот, наверное, единственные остались и не знаете, какой Анчутка обманщик, кидала шулер и полут. Баламутить прекрати. Тогда всё случайно вышло. Мы не собирались мы тебя обманывать. Правда не знали, что колода неполная. Мы по-честному хотели. Просто так сложилось. Ну не серчай, а!» Озерницы заинтересованно следили за извинениями Анчута, переводя взгляд с одного дня люди на другого. «Баламутин, ну серьезно. Ну чего ты так обиделся? Это же мелочи, по сути. Мы тебе ничего плохого не сделали». «Вы обманули мои надежды и подорвали веру в человечество», насупился Водяной. Тем самым нанесли мне ощутимый моральный ущерб. Но ну, хочешь, я тебе твой моральный ущерб возмещу? Хм, взгляду Вдиново прояснился, лицо приобрело заинтересованное выражение. Но ну, возместить? Чего ты хочешь? Ой, да я много чего хочу. Он мечтательно закатил глаза и узловатые пальцы принялись почёсывать зелёный подбородок. Ну ты там сильно губу не раскатывай. Выполню небольшую просьбу, которая в моих силах и в пределах моей компетенции. Не так уж и велик был моральный ущерб. Откуда тебе знать? Я после того происшествия знаешь, как страдал. Ночами не спал, плакал. Не переигрывай. Ладно, он чутко. Я придумал. Есть у меня одна зазноба, в деревне живёт, Татьяной звать. Эх, красивая. Водяной опять закатил глаза и с восторгом причмокнул мокрыми губами. Только вот к воде не подходит близко, не купается. Не сезон сейчас. Мне до лета ждать совсем мочи нет. Ты бы её может как-нибудь на берег подманил, до да воды неначайно столкнул. А тут уж я сразу нет. Даже не думай. Я никому вредить не собираюсь, людям тем более, твёрдо отрезал он чуть. Ясно, недовольно цокнул языком поломутьень. Как был с циклом всю жизнь. Эй, ты полегче давай. Я сейчас твадлиный язык кукарачу. Он что-то рассеянно поднялся и пошёл к воде. Я что? Я же ничего неправильно вырезался просто. Панчутка, слушай, есть у меня реальная просьба для тебя, поспешно залепетал баламутень. Панчут остановился. Какая? Тут рядом с озером мельница стоит. Раньше одна исправно работала. Не один год уже деревенские приходили муку молоть. У них там свой загон в Антониина деревне есть. Ну ты слышал, наверное, они по минимуму достижения прогресса используют, всё предпочитают сами делать. слышал и считаю правильно делают. так и я так считаю. Суть не в этом. Зерно мельнику привозили, тот муку молол, девки за мукой приходили, в печке хлеб пекли. Процесс понятный, как много лет назад. Так вот, девки, что за мукой приходили, часто на берегу оставались посидеть. Там лавочки стоят, качели даже. Всё красиво сделали. Девчат приходили озером полюбоваться, а я и имя. Всё мне старому благость, тем более зимой, когда на берег никто носа не кажет. Избавь меня от своих похотливых чаяний. Давай ближе к делу. Так вот, последний месяц мельница не работает, и туда никто не ходит, а под ночам из неё звуки странные доносятся. Какие звуки? Как будто кто-то тихо-тихо песню поёт. Я даже сначала думал озёрницы. Не, это не мы. подала голос Ася. «Такую холодину никакого желания нет по берегу шастать. Не до песен». «Но на мельнице и правда кто-то поёт иногда. Не каждую ночь. Мельница близко к воде, поэтому бывает, что слышно, если прямо к самому берегу подплыть, и ночь тихая», — подхватила её подруга. «Странно», — задумчиво протянул Анчут. «Может, я вернусь и у Антонина спрошу? Может, нечисть какая мелкая завелась? Или призрак? Хотя призраки петь не умеют». «Ай, ну пока ты сходишь, пока ты спросишь, потом забудешь и уедешь, а мы тут все от любопытства помрем», принялся его уговаривать Баламутинь. «Да, Анчутка, давай сейчас. Сами-то мы на такое расстояние от воды отойти не можем. Да и тебе, Антонина, ничего объяснять не будет. Ну или с условием, чтобы ты не трепался. Сам знаешь, какие ведьмы скрытные», – подхватили озерницы уговоры Водянова. Анчут мялся в нерешительности. «Да боится он, девки, не видно разве?» «Ни шея нечисть, мелкий бес. Чего с него взять?» «Ничего я не боюсь», — обиделся Анчуд. «Просто неудобно по чужой недвижимости шариться. Мало ли что там». «Так и скажи, селенок не хватает. Тебя, наверное, даже шешики гоняют и в хвост, и в гриву». «Черт с вами», — сдался Анчуд. «До полуночи еще далеко. Делать все равно нечего. Пошли. Тем более мне и самому интересно». Озерницы захлопали в ладоши, Баламутень довольно заулыбался. «Ты пошли, а мы поплыли», — с улыбкой поправила его Ася.